86. «Кто-то вызвал пожарных?» — крикнула Мия, подбежав к церкви. «Да, они в пути!» «Почему, черт подери, люди не выходят?» Поднявшись на лестницу, она получила ответ, когда услышала стук с другой стороны белой двери. «Помогите! Мы заперты!» Изнутри кто-то навалился на дверь. Она трещала и выгибалась. Раздался звук бьющегося стекла. Осколки разноцветных витражей посыпались на площадь. миа крикнула журналистам. «Уходите! Назад!» Она заметила Доротею крок. Перепуганная старушка стояла у себя в саду. Ещё удар по стеклу, и снова посыпались осколки. «Помогите! Дверь заперта!» Языки пламени уже лизали стены. Вдалеке послышались сирены. миа спустилась с крыльца и побежала в сад. «Пойдёмте, Доротея!» Мия обхватила её руками. «Вам нужно отойти подальше!» «Там София!» «У вас есть лом?» «Что?» «Лом! Нужно взломать дверь!» Доротея кивнула на сарай. «Отойдите подальше на дорогу!» Снова дребеск На горящую траву вокруг неё посыпался дождь осколков. Закрывшись от жара, она вбежала в красный сарай. «Лом? Вон он!» «Помогите!» Она услышала голоса мужчин в церкви. «Раз, два, три!» Белая дверь выгнулась, Мия засунула лом в замок. «Ещё раз!» Снова счёт изнутри. «Раз, два, три!» Дверь затрещала. Вдруг открылось окно, и кто-то из него выпрыгнул. «София!» «София!» — крикнула Доротея, схватила внучку и быстро повела за собой по дороге. «Ещё!» Снова счёт. «Раз, два, три!» «Получилось!» Древесина треснула, двери распахнулись, и люди повалили из церкви, один за другим, кашляя. Под звуки сирен прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи. «Отойдите! Пустите пожарных!» Мия закашлялась и побежала по дороге. «Вы в порядке?» Она наклонилась к Софии и погладила её по голове. «Моя рука!» — сказала София, показав бабушке. «Всё будет хорошо. Бабушка о тебе позаботится. Правда, бабушка?» Доротея кивнула. Мия обернулась и, увидев машину, Мунка побежала к нему. «Она тут?» — спросила Мия. «Нет», — ответил Мунк, — «уехала». По громкой связи говорил Габриэль. «Последний сигнал её мобильного зарегистрировал на Фьельверсёе. Вам это о чём-нибудь говорит?» монк посмотрел на Мию. «Палатин!» — Мия села в машину.